Глава 12. Незнакомец возвращается. Адель слышит ритмичный хруст шагов и тяжёлое дыхание с присвистом. Она всё так же сидит, привалившись к стене, а не сдвинувшись с тех пор, как сюда добралась. Слушай, соображай, не трать понапрасну силы. И вдруг кто-то сжимает её руку и тянет в сторону. Адель падает на пол. От рывка по плечу и шее разливаются волны боли. Она вскрикивает, сворачивается в калачик, поджимая ноги, и крепко зажмуривается. «Не открывай глаза». Что бы ни случилось, не открывай глаза, она снова и снова мысленно повторяет эту мантру. Адель понятия не имеет, кто этот человек и чего хочет, но жуткая штуковина у него на лице. Именно она нагоняет такой ужас. Адель понимает, что страх делает ее слабой, лишает шанса вернуться обратно к Габриэлю. Отец однажды рассказывал ей, что делает с мозгом страх. Это примитивная реакция, которую ты не в силах контролировать. Как это называется? Та часть мозга, думай. Но она помнит только то, что когда эта крошечная часть мозга ощущает угрозу, она переписывает сознание, так что тело направляет всю энергию на защиту от угрозы. Проблема в том, что остальные части мозга практически отключаются. Например, кора, главный центр принятия решений и оценки ситуации, работает неполноценно и становится невозможным придумать лучший выход из трудного положения. Она слышит другой звук. Растёгивает молнию? Какой-то шорох. Адель нервно сглатывает. Что он делает? Думай. Думай. Снова говорит она себе: "Думай, ещё есть время, пока ты не видишь его, ты ещё можешь выпутаться". И лишь чувствуя на себе его руки, Адель понимает, что напрасно закрыла глаза, что всё равно утратила способность думать, сама того не замечая. Закрыв глаза, она лишь упростила ему задачу, лишила себя последнего шанса сбежать, пусть и крохотного "да". Страх сделал своё чёрное дело. Поначалу Адель ничего не чувствует. От холода и усталости кожа онемела, а потом она ощущает нажим. Правое бедро сдавливает пальцы, но настоящее ощущение приходит лишь когда острый металлический кончик иглы прокалывает кожу и оказывается в мышце. Резкая боль. Адель брыкается и кричит. Она открывает глаза, но ничего не видит. Её уже поглотила тьма. Непроницаемая темнота. обволакивает всё вокруг